Я невольно посмотрел на север, где за стеной лесов лежала, притаившись, распластанная на лапах Москва. — Послушай, сейчас до нас дораменно оттуда тысячи километров, но, может быть, немного короче, если по прямой. — Неужто на таком расстоянии ты думаешь они ней? — О телеграф, о радио, — резонно возразил отец. «Где пределы познания? Ты сам же в армии работал на пеленгаторах. Тот же принцип. И потом мы еще не знаем скрытые силы мозга, его способность улавливать и давать резонанс, посылать сигналы. Они это изучают». Мы вяло с передышками взбирались на гору, останавливались, оборачивались, и мелкий сырой осинник бушевал уже под нами». При взгляде на это взъерошенное, расстроенное по всему пустырю серое сельянице, чудилось, будто оно тоже сумасшествует под градом посылаемых отовсюду позывных. Словно сонмище демонов свирепствовало в листве посреди лесного безмолвия, и кошки прыгали по слабеньким стволам, и белки и олени, зашифрованные азбукой Морзе, в неистовую дробь крохотных барабанов, которые уже не докатывалась до нас, но выплескивалась и бесновалась под ясным, как стеклышко, безмятежным небом. «Что же, тебе какие-нибудь голоса слышатся? Снятся? Что-нибудь внушают? Хотят от тебя? Нет, ничего не внушают. Нет, нет, не хотят. Просто по временам он разговаривает, о чем придется». Разумеется, мысленно. Исключительно мысленно. С кем? С несколькими. Чаще всего с человеком, проводившим испытание еще там, в Лефортово, и до сих пор находящимся там же, как отец подозревал в строгой изоляции. В прошлом это добрый отцовский знакомый Лев Суботский. Встречались, разговаривали. А ныне одновременно арестант и контролёр собеседник. Соглядатый. Вероятно, его выбрали как самого подходящего, по мыслям, по языку. Отец на него не в обиде. Все-таки свой немножко, с интересными идеями. Впрочем, допустимо, что это кто-то еще выдает себя за субодского Он же в тюрьме в глаза не видел «кто». Иногда к разговору присоединяются другие, чекисты-медики, послушать, подумать, но тоже ведут себя лояльно и разумно, корректно. Никаких угроз или запугиваний. Мании преследования я у отца не заметил. Мне было стыдно, что, внимая ему и выпытывая, я мысленно ищу в нем признаки умственного расстройства, которые бы мне объяснили случившееся и, не найдя, становлюсь в тупик и, кажется, сам начинаю безумствовать перед простой научной гипотезой, что в самом деле, реально, мозг у него подключен и находится под надзором. И это я, я, допускавший все фантазии, все небылицы, все веры на свете, во что угодно, в чертеев, в колдунов, в Бога на небе, оступишься и уже думаешь «не к добру» во все во что и в кого только может верить разуверившийся в себе человек и вдруг его сумасшествие мне представляется наиболее вероятным разумным обоснованием, потому что оно легче понятнее чем эта тишина прерываемая лишь пением птичек и ласковым голосом отца который не горячась, обстоятельно растолковывает мне историю своих тюремных злоключений ни на кого не жалуюсь. Никого не обвиняя. Бесстрашно. Но как достигли они такой тишины в мире, Такого спокойствия в природе, На протяжении тысячи верст, По беспроволочному телефону, От Москвы и до Рамина, до леса, Где в дебри войдя, Мы стоим и обсуждаем с отцом, Как они нас подслушивают. А вот так и достигли. Камера. Крест-накрест лучи. Простые лучи, электрические, широкие, как лента прожектора. Помимо лучей на стене ночью отпечатанное лицо с выколотыми глазами. Догадывается. Фотография. Увеличена. В неоновом свете заметна ретушь, царапины. Та самая, что обронил в коридоре? Нет, другая. Старше. Лет девяти. Догадывается. Проекционный фонарь. Ничего особенного. Сам показывал. Диапозитивы в Сызрани. — Знаем, знаем. Знакомый голос. — Субботский? Левка? — Нет, не Субботский. — Радиофоника. Догадался, пугают. — А сынок-то почище папаши будет. Пугают. В лучах по двум диагоналям, крест-накрест, Летают белые голуби. Голуби в камере? Белые? Галлюцинация. Всего-навсего галлюцинация. Не хватало. Усилием воли вспомнил. Стереоскоп. Кино. Музыка. Фу, черт! Поют. Варшавянка. вихре враждебные веют. Сволочи. С революционных времен. Пение громче, близится. Оно уже здесь. Под столиком? Громче. С четырех стен раздавят. Уши, уши зажать, чтобы не оглохнуть. Глазок. В гробовой тишине надзиратель. Ты что? Спать не положено. На выход. Допрос, камера, допрос, камера, допрос, камера. Голуби летают. Допрос. Психико. Хи-хи. Эхо. Хоть бы скорее. Мозг поехал. Главное не распускаться. Мозг. Говноед. СССР. Белогвардеец. Голуби летают. Снова фото. Семейное. На стене. Двое за решеткой. А третья хозяйка... «Хи-хи!» «Шпион-шампиньон! А ну, шпион-шампиньон!» «Америка! Ара-ара-ара-ара!» «Мать-перемать! Перемать-мать! Мать-пере-пере-пере-перемать!» перемать, перемать. «Ерунда! Главное, слова не забыть!» транс «Трансцендентальный!» эмпириоманизм, пироксилин, тринитроклетчатка, ихтиозавр ара ара мать-перемать, трансцендентальный, пироксилин, а и б сидели на трубе, задачки тоже полезны, эксплантация, кристаллогидраты, вихри враждебные веют над нами, «Нас триста человек! Нас триста человек! папа Ослышался. «За маму, за папу, за велосипед и за ружье!» Ослышался? Не уходи, выродок. «Не пущу! Поерем, поурим! Посильнее динамита! Озерки! Психико! Хи-хи!» слова революционера. Вы похожи на Каляева. С.Р. Левый? Ко всему еще левый? Американский? Майнрид? Журфикс? Одно место на помойке. Пойдем на охоту. Папа, не надо. Озерки Авинариус... Коксагыс, резина, шинный в Ярославле, Соня Мармеладова, наркомпрос, Сызрань. И он вынырнул усилием воли. И мы стоим на поляне. Тишина, пустыня, птички чирикают. Вот так, говорит, расщепили, включились. А если, говорю я, а если лихорадочно ища выход, пока мы одни и нам не помешали. Если все это у тебя сейчас, ну, какое-то самовнушение, остаточные последствия лефортовских голосов по радио. Что там это не было бредом, я уже не сомневаюсь. Снимки на тюремной стене, проецированные в увеличенном и растерзанном виде — Те самые, как он точно описал, семейные фотокарточки, пропавшие у нас при обыске. Убирая комнату после погрома, восстанавливая рассеянный по полу альбом, мы их с мамой не досчитались. «Что ж, возможно, — отвечает, — я вижу, как он устал всё мне заново объяснять. Вполне возможно. Одна половина мозга разговаривает с другой, не исключено». Но где гарантии? Так что пока ничего лишнего мне не говори. Слышишь? Ничего лишнего. Я не должен знать. Не должен. Тебе ясно? Да, ясно. Он имеет в виду все, что меня распирает, чем я сейчас перегружен до краёв, о чём несясь Врамену мечтал ему одному, ответно на тюремные сети, которых он удостоился, из которых вышел, наконец, поведать. Нельзя. Отец боялся. Впервые в жизни я вижу, что отец боится. Боится, что я о чем-то ему проговорюсь, и меня посадят. И даже мысли об этой возможности гонят от себя прочь. Мысли контролируются. Он подымает руку и делает пальцами знак, похожий на беззвучный щелчок. Включились. Внимание, включились. Где-то в Лефортово заработал генератор. Странно. Мы с ним одни, по-прежнему одни в огромном пустом лесу, а незримые гости уже реют над нами. Однако теперь это принципиально ничего не меняет. Я уже предупрежден. Нисколько не меняются и отцовские черты, голос, манеры. С обычной живостью он расспрашивает о маме, о моей диссертации, которую нужно срочно доделывать, о тете Наташе и Евгении Николаевиче. И я отвечаю, как ни в чем не бывало, но мне хочется молчать. Наперед скажу, что все это продолжалось с отцом еще года два, пока он был в ссылке. Мы с мамой не могли часто его навещать. Надо было как-то устраиваться, зарабатывать. После амнистии, а затем реабилитации, эти мозговые явления он замечал за собой все реже и реже. Потом они совсем пропали. Мама об этом так и не узнала. Она скоро умерла. Умер и отец. Что с ним было в действительности, так и остается для меня загадкой». Может быть, со смертью Сталина и последующей перетряской? Его ученые-контролеры, наконец, угомонились? А, возможно, со временем отцу просто полегчало. Страшные раны, нанесенные в мозг, зарубцевались и галлюцинации его оставили. Подобно ему, я допускаю, оба варианта. Но тогда, в первый день раменского свидания и долгого разговора в лесу, Радость общения с отцом смешивалась у меня с такой неутолимой тоской, словно встретившись с ним, я что-то навсегда потерял. Мы могли валяться на траве, шутить, играть с собакой, мы упиваемся видом и запахом друг друга и вместе, как нигде, были разъединены. Мне нужно было торопиться в Москву, бросив отца, с его вещами-голосами, одного, без помощи, в этом жутком запустении. Моему одиночеству он тоже был бессилен помочь. И никогда уже не узнал, о чем я думаю и куда иду. У меня не было права его обременять, но моя вина перед ним от этого не уменьшается. Мы возвращались домой мимо того же осенника, подымался ветер. И страшно было смотреть на эти клокочущие деревья. Духи работали, и я не мог от них оторваться, тоже поднятый на воздух чувством какого-то, скажем так, пиетического ужаса. Будто бы глядя, я терял себя в этом сонме бормочущей о чем-то и приплясывающей листвы. Возможно, это было от ветра, но волосы от ужаса вставали дыбом и у меня на голове. И тот ужас, как это бывает в сильные минуты, боролся и граничил с восторгом по поводу того, что я вижу и испытываю. Должно быть, состояние отца мне сообщилось. И я понял и перенес на себя и ракучущую его отдаленность от всего света и строгую сосредоточенность на мыслях и картинах, доступных ему одному. Но это было не самым важным. Мне почудилось вдруг, что выход найден. Не для него, для меня. Что путь открыт, позывные услышаны, и ничто и никто меня уже не остановит. Печать проклятия и счастья лежала на моем лбу. Отец стоял рядом и тоже смотрел молча, как завороженный, на этот, как зверь, крутившийся на одном месте, пойманный и локализованный смерч. Наверное... У него на этот счет были свои идеи. Солнце склонялось к закату, но по-прежнему на небе не было ни облачка. И я мысленно говорил, обращаясь к отцу или к будущим, несуществующим моим оппонентам, к самому себе. Посмотрите, убедитесь, это и есть действительность, которую вы игнорируете, презрительно называя фантастикой. Вот она. И не надо фантазировать. Достаточно видеть, и совершенно неважно, как это называть. Можно назвать деревом, а можно человеком. Чем угодно. Дерево — это я в моем воображаемом сне. Дерево — отец. И оно клокочет. Вы вглядитесь. Оно кипит, как мы с вами, как вселенная в бездне гипотез и гипербол. Наши встречи, раздоры, потери. всё вместе кипит более восторженным словом, чем мы способны промолвить. Все в действительности кипит. Но это не было тогда самым важным. Не знаю почему, но писатель с той поры в моем понимании, как я к этому внезапно приблизился, уходя работать и по-настоящему писать, Непременно удаляется в лес, чтобы никто не видел и не слышал. Одно на уме. «Время меня перевести на бумагу», — говорит лес и становится текстом. «Боже, какое здесь сказочное царство! Не оторваться, смотреть и смотреть. Общение? С кем? С человеком? С читателями? Не верю». На любом слове поймают и докажут, что все не так. Я их знаю. Единственное прибежище — текст. Не слишком густой, не очень реденький. Но хода назад, пойми, назад из текста не будет. Мы в лесу. Еще тоже важно успеть сказать. Когда пишешь, нельзя думать. Нужно выключить себя. Когда пишешь, теряешься, плутаешь, но, главное, забываешь себя и живешь, ни о чем не думая. И как это прекрасно! Тебя нет, наконец. Ты умер. Один лес. И мы уходим в лес. Уходим в текст. Поэтому самое важное, чтобы в книге, которую пишешь, была таинственность для автора, для тебя — Она-то и побуждает, она-то и тянет уходить и тихо делать свое невидимое дело. Вот и все, что нам надо. А что станут говорить, спорить, это он всё придумал, и так не бывает, уже и не важно. Они же в поле, а мы в лесу. Им как бы ширше размахнуться, охватить, воспроизвести, а мы обязаны помнить об укрытии, о тексте» о тайных тропках. У них все былина, эпос, прекрасное отношение искусства к действительности, а у нас пока что в руках одна сказка. Надо ли добавлять, что отцу об этом, ни в лесу, ни вернувшись домой, я не проронил ни слова».